Всё правильно. В окошечке написано обычная дикость. Соединяется Катька. Телефон продолжал гудеть. А получается, что и некого поднимать. Никто не поднимается. Катька одна. Брат Митя алкоголик и слабак, ни в счёт. Миночкины родители не алкоголики и не слабаки тоже ни в счёт. Их нельзя волновать. Верней волноваться-то их можно только вот они вряд ли взволнуются. Милочкиных родители решительно не интересовала никакая Катька и переплет её горькой судьбины. Занимайся своими делами, не нуля. Найдётся твоя Катька, никуда не денется. Она же немалое дитя. В то, что Катькин муж вполне мог её куда-нибудь заманить или даже укошечить.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 А потом его любовь куда-то делась, ниночки не осталось, а свой он потерял, что ли, или может, убил? Зачем он её убил?